Та же самая квартира, но всё-таки не та. Все вещи стоят там, где всегда, мебель на месте. Деревянный пол перед кухней по-прежнему скрипит, когда она идёт завтракать. Даже цветы на окнах продолжают расти так, будто ничего не случилось. Но Урсула больше не чувствовала себя здесь дома. Казалось, словно бы она находится в незнакомом месте, хотя ей известен каждый уголок, каждый квадратный сантиметр. Возможно, ей не хватало звуков, или его костюма на коричневом кресле, или того, что к ее приходу домой не включается кофеварка. Она не знала. Ощущение, что она чужая, в собственном доме ее раздражало, и ее рациональное «я» отважно пыталось сопротивляться и добираться до сути произошедшего, преуменьшая его значение. «Разница все-таки не так уж велика». Она пробовала уговаривать себя, что большинство звуков всё же исчезло из квартиры, когда Белла переехала в Упсалу, и когда ей это не мешало. Их с Микаэлем отношения в последние годы всё равно утратили былой смысл, убеждала она себя. По правде говоря, они отдалились друг от друга, ведь пары регулярно расходятся, разъезжаются и находят новых партнёров, то, что произошло совершенно естественно. Однако никакие логические построения не могли облегчить ее мучения. Она страдала не от одиночества. С ним она могла справиться. Проблема заключалась в том, как все случилось. В том, что оставил ее он. Это было невозможно, и она не могла этого пережить. Ему следовало бороться за нее. Не просто исчезнуть, не Микаэлю. Только она могла вот так всё бросить и уйти. Тем не менее так поступил он, даже не пытаясь ничего исправить, без видимого сожаления, быстро и решительно. Она и не знала, что он на такое способен. Он сказал, что прервал отношения с другой женщиной. Прервал? Не порвал, взял паузу, потому что хотел прежде чем идти дальше выяснить всё с Урсулой. Это было не совсем правдой, и ему не хотелось ничего выяснять, он хотел просто рассказать, возможно, слегка извиниться, и затем сбежать к ней, к команде. Он говорил рассудительно, мягко, но решительно, не дал ей ни малейшего шанса найти путь обратно к его сердцу. Эта дверь была закрыта. Рассказывая о неизбежном, он взял её за руку, чтобы утешить. Она чувствовала, что он избегает деталей, способных причинить ей боль, но в то же время не боится правды. В это мгновение Урсула его любила. Во всяком случае, ей так думалось. Такого чувства она еще никогда не испытывала. Сильного и противоречивого. Будто какой-то метафизический алфавит обрел новую букву, о существовании которой она не подозревала. Ей хотелось кричать и швырять в него всем, что попадется под руку. Целовать его, умолять. «Умолять!» Но она была не в силах. Её полностью парализовала абсурдная комбинация из любви, злости и удивления. Она просто сидела и кивала, выпустила его руку и сказала, что понимает, хотя на самом деле ничего не понимала. Он ещё немного пожил у неё, но всё больше и больше его вещей исчезало. И визиты становились всё короче и короче, пока однажды не прекратились вовсе. Он переехал, оставил её. За долгие годы им с Микаелем довелось пережить много испытаний. Двумя крупнейшими препятствиями, которые им приходилось преодолевать, были его склонность к зависимости и её неспособность к душевной близости. Раньше они всегда с этим справлялись. Находили моменты, когда вновь сближались Их различия каким-то образом становились Подходящими друг другу фрагментами мозаики А на этот раз нет Он сказал, что влюблен Второй раз в жизни На этот раз в женщину, дававшую ему столько же, сколько она получала Урсула знала, что ей нечего предложить взамен Поэтому она отпустила его После разговора с Микаэлем Мурсула несколько дней не покидала квартиры. Была не в силах. То прошествие начального шока, оказалось, что надо заняться многими делами и проблемами. Больше всего её пугало то, как и прежде всего кому из них следует сообщить о случившемся Бэлль. Чем больше она думала, тем отчетливее понимала, что всё рассказать должна она. Иначе она может легко потерять не только мужа, но и дочь. была всегда была папиной дочкой они с отцом на протяжении всех этих лет с лёгкостью находили общий язык урсула, конечно, тоже присутствовала в её жизни чуть в стороне иногда когда она не работала когда у них с белой не возникали конфликты, в которых они так легко увязали когда урсула сама хотела и прилагала усилия только тогда. на её условиях. Последней мысль она старалась избегать до последнего, но в пустоте и теперь чужой квартире эта мысль вновь посетила её. Урсула внезапно осознала, что ей необходимо строить новые отношения с Беллой, более серьёзные, собственные, а не находящиеся в кюветаре Микаэле. Опираться на него она больше не может. Она теперь одна. стать тем, кто расскажет правду, пожалуй, хорошее начало. так и всяком случае казалось. урсула позвонила микаэлю и попросила разрешения сообщить обо всём белли. но он сразу согласился, даже нашёл эту идею удачной. в результате в пятидесятилетнем возрасте она оказалась перед задачей, которая раньше ей была не по зубам пообщаться с дочерью. как с человеком, как мать. Всерьез. Ей потребовался почти целый день, чтобы решиться позвонить. Они встретились в кафе неподалеку от университета. Место предложила Белла. Такое современное заведение в американском духе, где продают гигантские плюшки и пончики и наливают кофе в картонные стаканчики. Урсула пришла рано, заказала латте, села и посмотрела в окно. Увидела спешащих мимо людей и машины. Время ланча еще не подошло, и кафе было полупустым. Урсула потягивала горячий кофе и пыталась направить мысли в одном направлении, не позволяя им расползаться и разлетаться во все стороны. Когда же ей это удалось, все мысли оказались об одном и том же. Неужели она потеряет Беллу? Ее ли в этом вина? Почему она не может быть как другие матери? Почему она не может? Внезапно Белла возникла у неё за спиной. Урсула даже не заметила, как она вошла. Привет, мам. Урсула попыталась улыбнуться, но у неё, вероятно, не получилось. Лицо Беллы сразу стало серьёзным, она села. Что случилось? Ты такая бледная. Урсула рассказала, стараясь сохранять беспристрастность и не взваливать вину на Микаэля. Она представила случившееся как общее решение, нечто, к чему пришли два взрослых человека. Звучало, вероятно, не совсем убедительно, но Урсула чувствовала, что она на правильном пути. Необходим баланс. Нельзя заставлять Беллу выбирать сторону, потому что она знала, кого тогда выберет дочь. Они прогулялись пешком обратно до вокзала. Мать и дочь Урсула не могла припомнить, когда они в последний раз вместе гуляли, а она уже большая, ее дочь, умная, взрослая и наделенная душевным теплом, которое сейчас было направлено на Урсулу. Напряжение ушло, и она наслаждалась моментом, казалось, они ближе друг к другу, чем когда-либо. Это ощущение сохранялось, когда они остановились на перроне возле поезда, к которому предстояло увезти Урсулу обратно в Стокгольм. Когда они подходили к вокзалу, Белла спросила мать, не хочет ли та остаться ночевать. У нее в комнате можно было устроить дополнительное спальное место. На секунду Урсула задумалась, не удивить ли Беллу согласием, но потом передумала. Встреча превзошла ее ожидания. и она побоялась показаться слишком навязчивой. Сослалась на работу, но пообещала снова приехать навестить дочь. Очень скоро. — Ты справишься? — спросила Урсула, подавив желание погладить Беллу по щеке. — Конечно. Белла наклонилась и обняла ее. Когда такое случалось, в последний раз Урсула тоже не могла припомнить. Во всяком случае, давно. — Я не так сильно удивлена, как ты. Ты, возможно, думаешь, опусти фрути сказала Белва. Урсула оцепенела. Какой-то внутренний голосок кричал ей, что надо просто улыбнуться в ответ, улыбнуться и зайти в поезд, сохранить приятное чувство. Она не послушалась. Что ты имеешь в виду, говоря, что не так сильно удивлена? Ну, мы с папой ведь довольно много разговариваем. Бел отвела взгляд, явно испытывая некоторую неловкость. Урсула попыталась понять, что означают в данном контексте слова Бел, и ей в голову пришло только одно. Ты знала, что у него есть другая? Нет, это я не знала. Правда. Но ты знала, что он собирается оставить меня? Нет, нет, отнюдь. Честное слово, я я не имел ни малейшего представления. Но ты сказала, что не так уж сильно удивилась. А что ты чего ты такого ожидал, мама? Значит, ты понимаешь, что он оставляет меня, поскольку я какая человек, с которым невозможно жить? Мам, я я совсем не то имел в виду. Урсула увидел, как в глазах Бэллы выступили слёзы, она протянула руку, и Урсула с удивлением заметила, что отступает на шаг, бросив на дочь последний взгляд, разворачивается и идёт к поезду. Останься, кричала ей вслед Бэлла. «Пропусти этот поезд, чтобы мы могли обо всем поговорить!» Но она не осталась. Не поехала следующим поездом, не отважилась. Где-то в глубине души маленький голосок говорила ей, что Белла полностью, полностью права. Урсула продолжала ходить на работу, как обычно, но ничего никому не говорила. Что ей было говорить? Что я бросил муж? Ни за что». Она никогда не делилась с другими своими проблемами и мыслями за чашкой, кофе с булочкой. Ближе всех из коллег ей был Торкель, ее начальник и любовник, но ему она ничего рассказать не могла. Он все истолковал бы неправильно, у него пробудилась бы надежда на то, что их эпизодический секс перерастет в нечто большее. Пока в ее жизни существовал Микаэль, Торкель не претендовал на серьезные отношения. С исчезновением Николая ситуация изменится. Поэтому она ничего ему не сказала. Просто подыгрывать, одела вид, что всё как обычно, оказалось легче, чем она предполагала. Она пыталась концентрироваться на работе, однако это давалось ей труднее обычного. Их группа пребывала в режиме ожидания, но Урсула каждый день приходила рано, разбирала завалы на письменном столе, проводила чистку в материалах расследований и каталогизировала старые акты. Примерно на неделю этого хватило. Потом она опять осталась без дела. Урсула знала, что Ваня обычно разделял её раздражение в подобных ситуациях. Она тоже не была создана для спокойной жизни. Но она как раз подала документы на получение трёхгодичного углубленного специализированного образования, организованного ФБР в США, и всё время проводила за подготовкой к трудным вступительным экзаменам. Урсулу я днём почти не видела, а если видела, то Ваня сидел, углубившись в книги или не отрываясь от компьютера. Билл вернулся на службу после разбирательства по поводу выстрела убившего Эдварда Хинде, но в офисе почти не показывался. Ходили слухи, что у него новая девушка. Спасение пришло от Свена Далена, одного из её бывших коллег по Государственной криминологической лаборатории в Линчопинге, которого включили в только что сформированную пригорскую комиссию по раскрытию убийств, общедоступную группу нераскрытых преступлений. Раньше подобное подразделение существовало в Сконе, примечании южной провинции Швеции. Большой отдел с шестью следователями, куда входил и Свен, но теперь предстало повторить достигнутый ими успех на национальном уровне. и Свена попросили возглавить криминологическую часть. Он получил офис этажом ниже госкомиссии, и они пользовались той же лабораторией. Урсула начала придумывать себе дела этажом ниже. Прогуливалась мимо кабинета Свена, спрашивала, не хочет ли тут выпить кофе, беседовала, интересовалась деталями и давала советы, старалась постоянно быть на виду. Вскоре к ней обратились с вопросом, Речь шла об убийстве в Ханнинге восьмилетней давности. Не могла бы она ему помочь? Она могла. Торкель понимал, чем она занимается, но ничего не говорил. Урсула, у которой есть работа, была гораздо лучше Урсулу, которая неугомонно бродит, подобно тигру в слишком маленькой клетке, и ищет, во что бы ей вцепиться. Поэтому он промолчал, когда она, даже не спрашивая разрешения, практически начала работать в отделе Свена. до поздна, с раннего утра, всё время. Сын отправлял её домой, говорил, что ей надо заняться семьёй. Урсула лгала, отвечая, что никаких проблем не возникает. Они всего лишь вдвоём с Микки, а муж всё понимает. Как всегда, говорила она с улыбкой. Поэтому она продолжала работать дальше, прекрасно сознавая, что пользуется работой как щитом. чтобы отгородиться от всего остального. Александр Сёдерлинг встал с дорогого эргономичного компьютерного кресла и подошёл к окну. Несмотря на поздний час, на Дротнингатен здесь и там прогуливались люди. Он взглянул на часы, дети уже спят. Елена тоже. Сегодня он так и не увидел никого из них. Весь день вылился в целую череду разных совещаний. Дела уже некоторое время шли хорошо, фирма росла, но возрастала и рабочая нагрузка. Он вернулся обратно в офис около шести и подумывал, не наплевать ли на все. Поехать домой, отвезти в виде исключения Сельму в конный манеж, остаться там и понаблюдать за уроком, провести перед сном часок с Хеленой. Это было заманчиво, но он все-таки избрал компромисс. Он плюнет на гору бумаг, которые секретарша перед уходом положила ему на письменный стол, но просмотрит электронную почту. Чуть более получаса. Вероятно, пропустит конную школу, но час с женой провести успеет. Через сорок пять минут он закончил и, довольный собой, решил перед отъездом домой пробежать глазами последние новости. Верхний заголовок на первом же сайте гласил «Массовое захоронение в горах». В статье сообщалось немногом больше. Туристы наткнулись в горах на могилу, несколько человек пролежали долго. Александр поискал на других страницах те же сведения в другой форме, больше никаких деталей. Нигде не было сказано, кто, сколько или как долго. Александр откинулся на спинку кресла, опустил плечи, которые от напряжения почти прижимал к ушам, выдохнул, попытался расслабиться и думать трезво. Их нашли. Или да, это должно быть они. Сколько массовых захоронений может находиться в Йендлэнде? Александр принёс чашку кофе. Ехать домой сейчас нельзя. Нельзя. Он выпил кофе, стоя у окна и глядя на Дроттинген-Гаттен, затем опять сел к компьютеру и ещё сейчас просматривал разные сайты, чтобы проверить, не обновились ли статьи и не появилась ли дополнительная информация, но ничего не обнаружил. Предположил, что она появится завтра. Вопрос в том, что делать. Позвонить, проинформировать. Они, наверное, уже в курсе. Но если он не позвонит, то его могут обвинить в пассивности, в халатности. Он решил, что звонок может оказаться ошибкой, но не такой большой, как если он не позвонит. Поэтому он встал и опять подошел к окну. Начался дождь. Резкий прохожий ускоряли шаг, пригибаясь на усиливающемся ветру. Александр достал мобильный телефон, набрал номер. И ему ответили с третьего гудка. На заднем плане музыка. "Да?" Женщина на другом конце больше ничего не сказала. Музыку Александр узнал люкили, возможность. А него сейчас-то зовут от люкили. "Это Александр. Всё дёрлинг." Добавил он на всякий случай. "Мы давно не разговаривали." — Да, знаю. В любом другом разговоре Александр вежливо спросил бы, как обстоят дела или все ли в порядке. Услышанные им краткие ответы подсказали ему, что здесь его любезность едва ли оценят. Он перешел прямо к делу. — Вы читали газеты? — Что мне там следовало прочесть? — В Йемтланде обнаружили массовое захоронение. — Нет, я этого не знала. Это написано в интернете. — Вот как? — Я. Александр стоял молча, глядя, как капли дождя быстро стекают по стеклу, напоминающим кровеносные сосуды рисунком. Он ожидал вопроса, например, о том, что там написано, но вопроса не последовало. "Мы, наверное, можем исходить из того, что это они", уточнил Александр, по всей видимости, совершенно напрасно. Действительно, сколько в Йенланде может быть массовых захоронений? Вот как На этот раз тоже больше ничего не последовало. Женщина на другом конце явно не намеревалась поддерживать разговор. Она казалась даже не особенно заинтересованной, чуть ли не рассеянной. У Александра возникло ощущение, что звонок всё-таки был ошибкой. "Я постараюсь узнать, известна ли полиции, кто они такие", продолжил он, чтобы показать, что способен проявлять инициативу. "А если известно, Я не думаю, что существует сколько-нибудь серьёзный риск. Всё было очень профессионально. Так что мы будем делать? Женщина на другом конце сделала короткую паузу. Или точнее говоря, ты. На настоящий момент ничего. Ничего? Это, пожалуй, лучше всего. Зачем же ты тогда звонишь? Я хотел только я думал вы заходить узнать, что они нашли могилу. Я хочу, чтобы мне дали знать, если у нас возникнут проблемы. У нас есть проблемы? Нет, ответил Александр. Тогда я ничего знать не хочу. Снова тишина, полная. Не исчезли даже люкили. Разговор окончен. Александр положил трубку. Он стоял, глядя на улицу внизу пустым взглядом. Если у них проблема? Нет. — Пока нет. Но Александр был почти уверен в том, что проблемы возникнут. Звонок раздался в понедельник, чуть позже половины восьмого. Торкель как раз принес первую в этот день чашку кофе. Он подтолкнул мышку, чтобы разбудить компьютер, глотнул горячего напитка и ответил. «Торкель Хёглунд...» Человек на другом конце провода представился как начальник областного полицейского управления «Хедвиг Хедман». Торкель сразу определил, что она из Йентленда, не потому что держал в голове имена всех начальников областных полицейских управлений, а поскольку на Хедрик Хедман только что поступила жалоба канцлеру юстиции за высказывание об одном из сотрудников. Канцлер юстиции суть по всему устраивать разбирательство не собирался, но её имя ещё было свежо у Торкеля в памяти. Чем я могу вам помочь? поинтересовался он, отпивая ещё глоток и усаживаясь в офисное кресло. Через несколько минут он положил трубку. Обнаружено шесть трупов в горах. Они явно лежат там не первый день. Хедвиг Хедман в начале разговора сказала, что они обнаружили массовое захоронение. Торкль задумался, достаточно ли шести человек, чтобы так называть их могилу, но все четыре крупные газеты использовали тот же термин, поэтому Торкль предположил, что да. Впрочем, это не имело значения. Вполне достаточно, чтобы они выехали на место. Он встал и вышел из кабинета. Кристаль, его секретарша, еще не пришла, поэтому он написал записку и попросил ее сразу по приходе узнать расписание самолетов в Эстерсунд и как можно скорее сообщить ему. Примечание. Эстерсунд. Административный центр Лена Йемтланд. Вернувшись в кабинет, он сел обратно в кресло и допил кофе, тем временем размышляя. Ему предстояло собрать команду. Но следовало обдумать две вещи. Первая была связана с тем, что Ваня подала документы на учёбу при ФБР в США. В первые отборочные туры она уже прошла и являлась одним из восьми кандидатов на поездку. Мест там три. Торкиль был на 100% уверен, что одну из них достанется Ванье. Он сам дал ей самую лучшую характеристику. Правда, со смешанными чувствами. Он очень любил Ванью. Она была потрясающим полицейским, важной частью команды и действительно заслуживала возможности развиваться и двигаться дальше. Но это означало, что он её потеряет. Она будет отсутствовать в течение 3 лет. 3 года без лучшего следователя. Торкиль уже начал подыскивать ей временную или постоянную замену в зависимости от того, предпочтёт ли она после США вернуться к ним или, получив образование, пойти другой дорогой. он ещё не подавал объявления о наличии свободного места и, и не придавал гласки тот факт, что он ищет нового сотрудника. На счастье из-за микроскопической вероятности, что Ванья не окажется в числе троих принятых, а чаще потому, что хотел избежать затяжного процесса принятия на работу, при котором ему в худшем случае пришлось бы разбираться с сотнями заявлений, Торкиль намеривался благополучно наплевать на такие показатели, как стаж, формальные квалификации, и возможное право преимущество. Наверняка вы прикимали каких-то там правил приёма на работу, но они его не волновали. Госкомиссия по раскрытию убийств это команда, его команда. Он собирался взять того, кто ему понравится. В конечном счёте решающее значение имеет сам человек, а не его заслуги. Да, можно быть исключительно талантливым полицейским, но этого мало, требуется нечто другое, более трудно определимое. Человек должен вписаться. Торкиль лично знал ряд полицейских, прослуживших по 5, 10, 20 лет, которые вероятно могут отлично работать с чисто профессиональной точки зрения. Но частью своей команды он никого из них не видел. Кроме того, большинство из них мужчины, а Торкиль довольно твёрдо считал, что заменять Ваню следует женщиной. Не ради квотирования или требований какого-то плана гендерного равноправия, а по той причине, что опыт подсказывал ему. Смешанные коллективы работают лучше. Он знал, к чему идет дело. Его мысли постоянно возвращались к заявлению от молодой женщины, только что закончившей стажировку в Сиктоне. От Енифер Хольмгрен. Она написала ему несколько недель назад. Просто так. Объяснила, как ей хочется работать в госкомиссии и почему, и что-то в ее заявлении Торкеля сразу привлекло. Она дышала за заинтересованностью и желанием, желанием не внедриться в их организацию или формально продвинуться вперёд, а развиваться, расти и работать с лучшими, чтобы учиться. Когда Ваня рассказала, что подала заявление в Квантика, Торкиль пригласил Енифер для короткого интервью. Примечание: Квантика город США, где в частности на территории базы ВМС США находится академия ФБР. Не потому что всерьёз думал, что она сможет стать заместителем, а в основном из любопытства. Она его не разочаровала, оказалась общительной, толковой и увлечённой. У Торкиля возникло ощущение, что когда она говорила о том, чего ждёт от полицейской работы, ей приходилось сдерживаться, чтобы её не захлестнул энтузиазм. Она напомнила ему Ваню, когда он впервые с той встретился. Но это было высшей оценкой. Против неё, конечно, говорили молодость и полное отсутствие опыта. За это ему влетит, если он решится её попробовать. Но если взглянуть с другой стороны, можно сказать, что она тем самым не застряла в каких-нибудь привычных схемах и не воспротивится новым идеям, аргументируя тем, что мы так никогда не делали. Она открыта и поддаётся воспитанию. Ваня должна получить решение примерно через неделю. Уехать в ноябре, не будет ошибкой взять возможного заместителя уже сейчас. Торкель решил позвонить в Сиктону и посмотреть, удастся ли ему забрать у них Йеннифер. Второе, с чем ему предстояло определиться, — это Себастьян. Себастьян Бергман. Безнадежный, но блистательный. Во время двух последних расследований ему удалось затесаться в команду. Никто вообще-то не хотел его подключать, но он оба раза принес пользу, вне всяких сомнений, особенно во втором деле. Он спас Ванье жизнь». Вместе с тем его присутствие создавало в группе ненужные конфликты. Расследование убийства всегда изматывает, а привлечение Себастьяна неизбежно влечёт за собой дополнительные сложности. Из-за своего высокомерия, эгоизма и полного безразличия к окружающим он оказывается постоянным раздражителем. Он подобен чёрной дыре, которая грозит высасыть энергию из всех, находящихся в комнате, и разорвать группу изнутри. Блистательный очаг конфликтов. За и против. Подключить ли Себастьяна снова? Ох уж эти решения. Если бы Ванья его не признала, Торкель то бы даже не раздумывал. Но в последний раз, когда он с ней разговаривал, казалось, она прям-таки ждет возможности опять поработать с Себастьяном. Билли он нравится. Торкелю то в глубине душе тоже. Хотя он может до безумия злиться на то, какие трудности создает его старый друг во всех ситуациях, в которые попадает. Но... Урсула обладает способностью сосредотачиваться на главном и не поддаваться на провокации. Её больше раздражает, когда её ставят перед фактом, и она чувствует, что решение было принято без её участия. Стоит ему только объяснить, как он думает и почему Урсула не воспротивится его решению. Шесть закопанных трупов на первый взгляд не требуют знаний Себастьяна Бергмана. Но шесть закопанных трупов означают серийного или массового убийцу. Никто в Швеции не знает такого, как лучший Себастьяна. Ох, шить решение. Только решился. Сперва Сиктуна, затем спуститься на этаж ниже Курсуль, и дать ей почувствовать себя сопричастной. Потом Ванья, к Билле и последним Себастьян. Так-то, может быть. Он потянулся к телефону. Тебе должна выйти. Себастьян воткнул нож обратно в лежащее на столе масло и обернулся к Элинор, стоявшей с своей чашкой в посудомоечную машину. Он выбрал подходящее для такого сообщения время. В выходные Элинор была свободна, а Себастьяну ни за что не хотелось 48-часовой дискуссии на повышенных тонах, упрёков, слёз и ярости, которые закончились бы тем, что мы пришлось бы физически вышивыривать её. Теперь же она собиралась на работу, А человек она исключительно обязательна и ни в коем случае не останется дома, не предупредив заблаговременно, если вообще правильно воспримет его слова. В этом у него уверенности не было. — Какой-то шутник, — ответила она, даже не взглянув на него, чем подтвердила его опасения. — Нет, я говорю серьезно. Ты должна выехать, иначе я тебя выгоню насильно. Элена разокрыла посудомоечную машину, выпрямилась и посмотрела на него с веселой улыбкой. — Ну, лапочка! Как же ты без меня справишься? Я отлично справлюсь, ответил Себастьян, стараясь не выдать голосом накатывающее раздражение. Он ненавидил, когда она разговаривала с ним как с ребёнком. "Ты шутник", опять заклюла она, подошла к столу и быстро погладила его по щеке. "Тебе надо побриться, ты колешься". Она улыбнулась, наклонилась и поцеловала его в губы. "Увидимся вечером". Эленор покинула кухню, и Себастьян слышал, как она скрылась в ванной. Уже хорошо знакомые ему к этому времени звуки подсказывали, что она чистит зубы. Но он тяжело вздохнул. Все получилось, как всегда. А на что он рассчитывал? Каждый разговор с Элинорой, если он не касался будничных банальностей, шел кругами. Она никогда не слушала его, не вникала в смысл его слов. Все истолковывалось в ее пользу. Если его слова нельзя было трактовать как похвалу или комплимент, она предпочитала просто игнорировать сказанное. Как сейчас... — Ты должна выехать. Но этих слов есть только один смысл, все ясно. Такова реальность. Впрочем, в мире Эленор нет постоянной непреложенной реальности. Она способна преобразовывать факты, как ей хочется. Но он слишком много раз позволял ей уклоняться. — Хватит. На этот раз ей придется слушать. Он дал волю досаде и раздражению, встал из-за стола и направился к ванной. Распахнул дверь — Эленор никогда не запиралась. И встал. — Встал. на пороге. Их взгляды встретились в зеркале. «Ты не хочешь знать, где я в четверг провел ночь?» Эленор продолжала чистить зубы, но ее взгляд в зеркале давал четкий ответ. «Нет, она не хочет. Хочешь знать, почему я не пришел домой?» Эленор сплюнула в раковину, поставила зубную щетку в пластиковый стаканчик на полочке и вытерлась одним из полосатых махровых полотенец, которые принесла домой с работы. «Старкан». — У тебя наверняка имелись свои причины, — сказала она, протискиваясь мимо Себастьяна в прихожую. — Да, причину звали Гунила. Ей сорок семь лет, она медсестра. — Я тебе не верю. — Почему? — Ты бы не смог так со мной поступить. — А вот смог. Эленор покачала головы, натягивая пальто. — Нет, не смог бы. Ведь это означало бы, что ты хотел меня обидеть. — А зачем тебе это? Себастьян смотрел на неё, она наклонилась и принялась натягивать сапоги быстрыми судорожными движениями. Блестящая голенища выскользнула у неё из рук, пришлось начинать сначала, ещё более судорожно, словно она боролась, чтобы не потерять контроль. Себастьян почувствовал, как раздражение стихает, и на его место рвётся что-то вроде сострадания. Он попытался противиться этому чувству. Необходимо проявить решительность. Тем не менее, он к своему разочарованию услышал, что его голос приобрел более мягкий тон. «Я не хочу тебя обижать. Я хочу только, чтобы ты поняла, что мы больше не можем жить вместе». «Почему?» «Это была ошибка, и тебе не следовало сюда переезжать. Это моя ошибка. Я чувствовал что-то вроде, не знаю чего, вины. Какое-то время я думал, что мне этого хочется, но ошибся». Впервые с тех пор, как они вышли в прихожую, Элинор подняла взгляд и посмотрела ему в глаза. Разве у нас не было всё хорошо? У нас ничего не было. Элинор промолчала. Себастьяну показалось, что у неё в глазах появились слёзы. Неуждённый бризок к цели. Не взирая на то, что пришлось развивать свою мысль больше, чем он собирался. В таком случае наконец-то. Теперь надо не дать ей шанса истолковать или понять превратна. вдолбить суть. Ты у меня как домработница, которую я трахаю. Ты меня не интересуешь, а я вызываю у тебя настолько сильные эмоции, что это даже не здорово. Элеонора не ответила, но Себастьян заметил небольшую перемену, её взгляд чуть-чуть ожесточился. Глаза сверкнули так, как ему прежде видеть не доводилось. У него возникло ощущение, что кто-то другой уже когда-то называл её больной. Возможно, называла несколько человек несколько раз. Совершенно очевидно, ей это не понравилось. Поговорим об этом вечером. Такие твёрдые нотки в её голосе мун раньше тоже слышать не доводилось. Она в виде исключения услышала. Теперь только не ослаблять хватку. Нет, разговаривать нам не зачем. Всё просто. Ты должна выехать. Тебе вообще не следовало ко мне переезжать. Я уже сказала. «Увидимся вечером». Эленар открыла дверь и удалилась. Никакого поцелуя перед уходом, уже что-то. Впрочем, битва еще далеко не выиграна. Если Себастьян ее хорошо знает, то вечером она придет домой с подарком в знак примирения, приготовит потрясающий ужин и попросит прощения за то, что они ссорились. Какая глупость. Она захочет заняться любовью и все забыть. Не исключено, что у нее получится». Ей каким-то образом всегда удавалось преодолевать его сопротивление. Надо просто-напросто не давать ей шанса. Эллинар переехала к нему с обычным маленьким чемоданчиком на колесах. Конечно, она несколько раз ездила к себе в квартиру и привозила необходимые ей мелочи, но в целом ее вещей в квартире Себастина было совсем немного. Черного чемоданчика и бумажного пакета должно хватить. Сейчас он все быстренько упакует. Довольный своим планом, он пошел вглубь квартиры, но его остановил звонок мобильного телефона. Себастьян быстро ощупал карманы куртки и вытащил его, посмотрел на дисплей. Он боялся, что звонит Эленор, но это оказался... Торкель. Себастьян удивился охватившему его ощущению надежды. Его не разочаровали. «Шесть трупов. Стуруль вон. Они вылетают в Эстерсон через три часа. Собирая вещи, он словно бы перенесся на пятнадцать лет назад». «Быстро побросать в чемодан самое необходимое, не знать, сколько времени будешь отсутствовать, надеяться, что тебя ждет сложная задача». Он не задумывался об этом на протяжении многих, многих лет, а теперь, пока он сновал между шкафом и раскрытым на кровати чемоданом, его осенило. Ему этого не хватало. Он не только сможет применить свои знания, он сможет применять их вместе с Ваньей. Кроме того, он отделался от Элленор». В настоящий момент всё складывалось как нельзя лучше. Утром Шибеков встал рано, разбудил любимых сыновей и подала им завтрак: свежеиспечённый рогт, сладкий хлеб из пшеничной муки, йогурт с кардамоном вместе с чаем со специями и тарелкой, купленной ею на рынке, кураги. Вдобавок к этому оба мальчика получили хлопья Frostis и молоко. Когда сыновья были маленькими, Шибеков решила, что к завтраку на столе Обязательно должна присутствовать и шведская еда. И оба не колеблясь выбрали хлопья Frosties. Наверное, в основном потому, что они сладкие. Кроме того, сыновьям, вероятно, понравилась украшавшая упаковку большой тигр. Шебека несколько раз пыталась предлагать им более полезные хлопья, но безуспешно. У Михра на сегодня спортивный день, и его будут учить ориентированию, поэтому она упаковала ему в дорогу еду. Эйр с завистью наблюдал, как она укладывает в ранец Михрама пластиковые контейнеры с кавурмой, оставшейся с вчерашнего дня. Он молниеносно поинтересовался, не взял ли ему тоже взять с собой немного любимого тушёного блюда. Шивик улыбнулась ему, как это типично для Эйра. Он никогда ничего не упустит, постоянно пытается получить от жизни больше. Ми храм более серьёзный, замкнутый, совсем не такой разговорчивый. Она покачала головой. Тебе тоже останется, но ты получишь блюдо на полник, когда придёшь домой. Перкивнув, вернулся к хлопьям, чтобы она наблюдала, как они едят. Её сыновья все выходные она промучилась рассказать ли им. Михран уже такой большой, что ему, наверное, следовало бы знать и, возможно, даже пойти с ней, говорить за неё, защищать её. Но и этого не хотелось. Она хотела пощадить их, поговорить с мужчиной самостоятельно. Девять лет назад такое даже не пришло бы ей в голову. Ее мир исключал для женщины возможность действовать так, как поступала сейчас она. В том, что она собиралась совершить, было нечто постыдное и в то же время очень освобождающее. Она гордилась собой, хотя где-то в желудке и пряталась чувство вины. Мальчики уже собрались идти в школу, они обычно шли туда вместе — Шебека поцеловала обоих в лоб и открыла дверь. Они побежали вниз по лестнице, а она осталась стоять в дверях, прислушиваясь к их шагам чуть дольше обычного. У неё действительно замечательные сыновья: почтительные и вежливые, не то что у некоторых друзей, у кого столкновение между обычаями старой и новой стран приводили к конфликтам. Ей хотелось верить, что это её заслуга. Она действительно старалась учить их брать лучшие из обеих культур. Это было нелегко. Но она старалась. Шебека вернулась на кухню и допила остатки теплого чая. Взяла кусочек рохта. Сладко и вкусно. Затем пошла в гардеробную и начала одеваться. Наряжаться она не собиралась, но в то же время хотела выглядеть солидно. Надо, чтобы он воспринял ее всерьез. Она решила надеть на голову черную шаль, чтобы скрыть волосы. Ведь у нее траур, хотя и прошло много времени. Взяв транспортную карточку, она вышла из дома. Станция метро находится в десяти минутах ходьбы. Если она встретит кого-нибудь из знакомых, то скажет, что едет за покупками на рынок и будет надеяться на то, что встреченный человек не захочет составить ей компанию. Она солжет. Ну, безумно. Иногда без лжи не обойтись Голубая линия вела прямо к Т-Сентролен Поэтому пересаживаться ей не требовалось Поезд был полупустым Шебека сообразила, что не сможет связаться с мужчиной, если не найдет кафе Мобильного телефона у нее не было Ей в голову не приходило, что он ей может понадобиться Дети имели каждый по телефону, им они нужны В Швеции вся молодежь ходит с мобильными Может ей следовало отложить телефон у кого-нибудь из сыновей? Но это казалось бы странным, и они начали бы задавать вопросы. Вопросы, на которые она не хотела отвечать. По крайней мере, сейчас. Собственно, она о многом не подумала. Была слишком зациклена на ожидании хоть какой-нибудь реакции. Поэтому сейчас, когда после стольких лет что-то, наконец, произошло, она оказалась к этому толком не готовой. Шебека решила, что если начатое дело получит продолжение, то она обязательно заведет собственный мобильный телефон». Кое-кому из ее подруг, и прежде всего их мужьям, это не понравится. Впрочем, им все равно не понравилось бы то, чем она занимается. Во всех отношениях. Хочешь, что я тебя провожу? Мю нажатием кнопки выключила мотор и повернулась к Билли, сидевшему на пассажирском месте. Они остановились перед четвертым терминалом аэропорта Арленда. Билли быстро взглянул на часы. До отправления самолета оставалось сорок пять минут. «Нет, не надо. Здесь чертовски дорогая парковка». «Окей». Билли отстегнул ремень безопасности, наклонился и поцеловал ее. «Я позвоню, когда узнаю, насколько я там застряну». Мю кивнула. Билли открыл дверцу и вышел. Едва он успел обойти вокруг и забрать из багажника сумку, как услышал, что дверца с водительской стороны открылась, и Мю вышла из машины. «Когда ты вернешься...» начала она, направляясь к нему. «Я не знаю». «Что?» Не знаю, когда вернусь, пояснил Билли, закрывая багажник. Я позвоню сразу, как выясню. Я не то имел в виду. Мне подошла к нему, она взялась за его расстёгнутую куртку и стала плотную. Я сказала: "Когда ты вернёшься?" И как ты смотришь на то, чтобы сразу съехаться? Билли мог бы с лёгкостью перечислить 20 вещей, которые удивили бы его меньше. Спроси она о них. Возможно, даже больше. Он понятия не имел, что отвечать, и вместе с тем мучительно осознавая, что не ответить вообще, вероятно, хуже всего. Ну, как же поступить? Мысль о том, чтобы съехаться ему даже в голову не приходила. Как давно они вместе? С конца июня? Сколько это получается? Примерно три месяца. Не рановато ли? Можно ли... Так и ответить. Что-то сказать ведь все равно надо. «Значит, не хочешь», — констатировал Мю, подтвердив, что он молчал слишком долго. «Да я просто немного удивился. Потому что мы не так давно друг друга знаем?» «Да, отчасти. И потом...» Он не закончил предложение. Что ж сказать? Больше и лучше аргументов за последние десять секунд у него не появилось. «Или да, дело, пожалуй, в этом...» признался он. Ну мы ведь любим друг друга и почти живём вместе, правда, по двум адресам. Она права. Они с самого начала проводили друг у друга много времени, но сейчас дело обстоит именно так, как сказала Мю. Они более или менее живут вместе. Иногда у неё чаще у него Работал он в последнее время не слишком много, делать было особенно нечего а перед тем, как он был отстранён. После того, как он застрелил Эдварда Хинде, он стал объектом внутреннего расследования. У них расследовались все случаи, когда полицейские применяли оружие, особенно если это приводило к смертельному исходу. Несколько допросов и два визита к Хокуно Персонал Лидер Столпа психологу главного полицейского управления. И на том все. Билли осознал, что Мю смотрит на него несколько требовательно. Явно настал его черед что-нибудь сказать. «Тогда мы будем жить у меня или...» «Выдавил он из себя». «У тебя. У меня. Купим что-нибудь новое. Это можно обсуждать. Но надо, чтобы ты хотел». «Да, да, я хочу». Проговорил он, действительно, добывал он, надеясь, что она больше прислушивается к словам, чем к сомнению, звучавшему в его голосе. «Отлично. Тогда обсудим это, когда ты вернешься домой». «Удачи». Она приподнялась на цыпочке и поцеловала его. Он постоял позади машины, пока Мю садилась обратно, выруливала и отъезжала. Он помахал ей, она помахала в ответ, остановился и подождал ее». Ему пришла в голову странная мысль, что Ваня и Мю никогда раньше не находились так близко друг от друга. Каждая в своей машине в аэропорту. Они никогда не встречались. Теперь же он, возможно, сведётся с Мю, а его ближайшая коллега и, пожалуй, лучший друг или, по крайней мере, бывшая когда-то его лучшим другом, с ней даже не знакома. Не разве это не признак того, что всё идёт сыровато? Или он просто боялся их знакомить? Неужели именно поэтому ему не захотелось, чтобы Мю пошла с ним в здание аэропорта? Он был почти уверен, что Мю Ванье не понравится, и существовал большой риск, что чувства окажутся взаимными. Проблема. Впрочем, она, вероятно, решится сама собой. Ванья собирается в США. В том, что она отхватит одно из трех мест Билли почти не сомневался... Сам он документы не подавал, он убеждал себя, что не стал подавать, потому что не хочет жить три года за границей. Что это не совсем его, и что ему, если он вообще соберется учиться дальше? Надо делать ставку на нечто другое, более техническое, ближе к его сфере. Однако это было лишь частью правды. В глубине души Билли знал, что одна из причин, почему он даже не предпринял попытки... — Заключается в том, что он не был уверен, как среагирует, если Ванья пройдет, а он нет. — Привет. Какой у тебя задумчивый вид! — сказал Ванья, подходя и обнимая его. — Да нет. В последние месяцы они почти не виделись, поскольку сперва его отстранили, потом отдел работал в режиме ожидания, и Ванья усиленно готовилась к тестам ФБР. Он почувствовал, что соскучился по ней. — Как ты добирался? — Заключается в том, что он не был уверен, как среагирует, если Ванья пройдет. У меня прежломяу. Ага, значит, по-прежнему мю. Ему только показалось или в её голосе присутствовала капелька разочарования. Да. Здорово. Она не поинтересовалась, когда он их познакомит. Он не стал об этом заговаривать. Они двинулись к терминалу.